Глава шестьдесят седьмая «Рейнджер-ровер» цвета черный металлик был оснащен четырьмя ведущими колесами, стандартной коробкой передач, мощными пропиленовыми фарами, навороченным набором задних огней и рулем, расположенным справа. Лэндон был счастлив, что не он сидит за рулем этой машины. Слуга Тиббинга, Реми, Повинуясь указаниям хозяина, ловко вел тяжелый джип по залитым лунным светом полям за шартов Вилет. Не включая фар, он пересек открытое пространство, и вот теперь они спускались по склону холма с каждой секундой, удаляясь все дальше от имения. Ремей вел машину по направлению к зубчатой кромке леса, что вставала вдали, на горизонте. Лэндон, сидевший рядом с ним, с криптексом в руках, обернулся к Тибингу и Софи, расположившимся на заднем сиденье. Как голова, Роберт. — заботливо спросила Софи. Лэндон с трудом выдавил улыбку. — Спасибо. Уже лучше. Боль была такая, что он едва не стонал. Тибинг оглянулся через плечо и посмотрел на монаха. Тот, связанный по рукам и ногам, лежал в багажном отделении за спинкой сидения. Тибинг держал на коленях конфискованный у монаха пистолет-автомат и походил на англичанина, выехавшего на сафари и позирующего над поверженной добычей. «А знаете, я рад, что вы заскочили ко мне сегодня, Роберт», — сказал Тибинг и усмехнулся. «Впервые за долгие годы хоть какое-то приключение». «Вы уж простите, что втянул вас в эту историю, Лью». «О, ради бога! Всю жизнь только и ждал, чтобы меня втянули в какую-нибудь историю». Тибинг смотрел мимо Лэндона через ветровое стекло. Впереди темнела полоса густой зелени. Он похлопал Римми по плечу. «Запомни, стоп-сигнала не включать». На крайний случай можешь воспользоваться ручным тормозом. Хочу, чтобы мы поглубже въехали в лес. Рисковать не стоит, а то еще заметит нас. Реми резко сбавил скорость и осторожно направил ровер в прогалину между деревьями. Громоздкая машина, покачиваясь на ухабах, въехала на еле заметную тропинку, и тотчас воцарилась полная тьма. Вершины деревьев затеняли лунный свет. Низги «Не, не видно», — подумал Лэндон. Напрасно сились рассмотреть хоть что-то сквозь ветровое стекло. Тьма, как в колодце. Ветки хлистали по бортам автомобиля, и тогда Реми слегка сворачивал в сторону. Наконец ему кое-как удалось выровнять машину, а продвинулись они вглубь ярдов на тридцать, не больше. — Ты прекрасно, ты прекрасно справляешься, Реми. — сказал Тибинг Отъехали вроде бы достаточно. Роберт, будьте так добры, нажмите вон ту маленькую синюю кнопочку прямо под вентилятором. Видите? Лэнгдон нашел кнопку и нажал. Тропу перед ними высветил длинный приглушенно-желтоватый луч света. По обе стороны тянулся густой кустарник. Противотуманные фары, догадался Лэнгдон. Они давали достаточно света, чтобы можно было видеть дорогу. И заехали они в лес довольно далеко — Теперь вряд ли кто может заметить. "Ну что же, Реми", весело промурлыкал Тибинг. "Фары включены, вверяем свои жизни в твои руки". "Куда мы едем?", спросила Софи. "Эта дорога уходит в лес километра на три", ответил Тибинг. "Делит мои владения пополам, а затем сворачивает к северу". «Если не угодим в болото и не наткнемся на повальное дерево, выедем целыми невредимыми к шоссе номер пять!» «Невредимыми!» Голова у Лэнгдена продолжала раскалываться от боли. Чтобы отвлечься, он опустил глаза и начал рассматривать лежавшую на коленях шкатулку. Розу с крышки вставили на место и Лэндону не терпелось вновь снять инкрустацию и еще раз взглянуть на загадочную надпись под ней. Он уже приподнял было крышку шкатулки, но Тибинг остановил его. «Терпение, Роберт», — сказал он, дотронувшись до его плеча, «дорога ухабистая, слишком темно. Не дай бог что-нибудь сломаем. Если уж при свете вы не могли понять, какой это язык, в темноте тем более не разберете. Так что давайте пока оставим изыскание». «Время у нас еще будет!» Лэндон знал, что Тибинг прав, кивнул и запер шкатулку. Тут из багажника донесся стон. Монах очнулся и пытался сбросить путы. Через несколько секунд он уже извивался и барахтался. Тибинг повернулся и прицелился в него из пистолета. «Не понимаю, чем вы так возмущены, сэр. Сами ворвались в мой дом, едва не разнесли череп моему дорогому другу». «Я имею полное моральное право пристрелить вас, как шелудивого пса, а потом выбросить тело из машины. Пусть гниет в лесу!» Монах затих. «А вы э, уверены, что нам стоило брать его с собой?» — спросил Лэнгдон. «Еще как уверен!» — воскликнул Тибинг. «Ведь вас разыскивают за убийство, Роберт. И этот тип — ваш билет на свободу!» Видно, полиция просто зациклилась на вашем аресте, проследила до самого моего дома. Это моя вина, сказала Софи. В бронированном фургоне, очевидно, был передатчик. Теперь это не суть важно, заметил Тиминг. Меня не слишком удивляет, что полиция вышла на ваш след. Куда больше удивляет и беспокоит другое, что вас нашел этот тип из Опусдей. Из вашего рассказа совершенно неясно, как этот человек мог проследить вас до самого моего дома. Ну, разве что у него был кто-то свой в полиции или в депозитарном банке Цюриха. Лэндон задумался. Безуф Фаш явно намерен найти козла отпущения, на которого смог бы свалить сегодняшнее убийство. Вернее, напал на них внезапно, хотя, если учесть, что его Лэндона, подозревая сразу в четырех убийствах, понять поступок банкира можно. «Этот монах работает не один, Роберт», — сказал Тиминг. «И до тех пор, пока вы не будете знать, кто за ним стоит, вы с Софи в опасности. Впрочем, есть и хорошие новости, друг мой. Этот монстр, что лежит у меня за спиной, владеет важной информацией. И тот, кто использует его, должно быть сейчас здорово нервничает». Реми прибавил скорость, он понемногу освоился с дорогой. Джип со всплеском врезался в лужу, успешно преодолел небольшой подъем, и вот дорога снова пошла под уклон. «Роберт, будьте так добры, передайте мне телефон», — Тибинг указал на телефон, закрепленный в приборной доске джипа. Лэндон снял его и протянул Тибингу. Тот набрал какой-то номер. Он довольно долго ждал, прежде чем кто-то ответил. «Ричард, что, разбудил? Ну, конечно, разбудил. Что за дурацкий вопрос? Извини». Тут у меня возникла небольшая проблема. Что-то я расхворался, и нам с Реми надо на острова, чтобы я мог подлечиться. Да, вообще-то желательно прямо сейчас. Прости, что не предупредил заранее. Можешь подготовить, Элизабет, минут за двадцать? Знаю, но постарайся. Ладно, пока. Скоро увидимся. И он отключился. «Элизабет?» — вопросительно протянула Софи. «Это мой самолет. Стоил чертову ему денег». Лэндон всем телом развернулся на сиденье и уставился на него. А что такого? усмехнулся Тибинг. Вам двоим категорически противопоказано оставаться во Франции, пока на хвосте висит полиция. В Лондоне гораздо безопаснее. Софи тоже обернулась к Тибингу. Так вы считаете, мы должны покинуть страну? Друзья мои, я обладаю куда большим влиянием в цивилизованном мире, нежели во Франции. «Кроме того, считается, что Грааль находится в Великобритании. Если удастся открыть цилиндр, просто уверен, мы обнаружим там карту, которая и укажет путь». «Помогая нам, вы сильно рискуете», — заметила Софи. «Восстановили против себя французскую полицию». Тибинг презрительно отмахнулся. «С Францией покончено». «Ведь я приехал сюда на поиски угольного камня. Теперь он найден, и мне все равно, увижу я еще раз шато Вилет или нет». София неуверенно спросила, «Но как мы проберемся через кордон службы безопасности аэропорта?» Тибинг усмехнулся. «Я всегда вылетаю из Бурже. Аэропорт неподалеку отсюда. Французские врачи действуют мне на нервы» а потому раз в две недели я обычно улетаю на север показаться британским докторам. Ну и, разумеется, плачу за особые привилегии и на вылете, и там. Как только мы поднимемся в воздух, вы решите, стоит ли представителю посольства США встречать нас в Англии. Тут Лэнгдон вдруг понял, что ему не слишком хочется иметь дело с посольством. Он думал только о краеугольном камне, загадочной надписи на шкатулке и о том, приведет ли их это к Граалю. Интересно, прав ли Тибинг в том, что касается Британии, ведь согласно большинству современных легенд, Грааль был спрятан где-то в Соединенном Королевстве. К тому же и Авалон, мистический остров короля Артура, этот рай кельтских легенд, известный теперь под названием Гластонбери, находится в Англии. Впрочем, главное, не Грааль документы Санкрил, Истинная история Христа. Могила Марии Магдалины. Вот что больше всего интересовало сейчас Лэнгдона. Он вдруг почувствовал, что живет в каком-то ином пространстве, что недосягаем для реального мира». «Сэр», — спросил Реми, — «вы что, действительно подумываете вернуться в Англию навсегда?» «Не беспокойся, Реми», — ответил Тибинг. «То, что я возвращаюсь во владение ее величества...» — Вовсе не означает, что я до конца своих дней буду питаться исключительно сосисками и мерзопакостным картофельным пюре. Надеюсь, ты присоединишься ко мне. Я собираюсь купить великолепную виллу в Деваншире, и все твои вещи мы немедленно переправим морем. Приключения, Римми! Это настоящее приключение!» Лэндон не мог сдержать улыбки. Тибинг так красочно расписывал подробности своего триумфального возвращения в Британию, что и он заразился жизнерадостностью и энтузиазмом этого человека. Глядя в окно, Лэнгдон видел, как проплывает мимо деревья призрачно-желтоватый в свете противотуманных фар. Боковое зеркало покосилось от ударов веток по корпусу автомобиля, и Лэнгдон видел в нем отражение Софи, тихо сидевшей сзади. Он смотрел на нее долго, ощущая умиротворение и радость. Несмотря на все три волнения ночи, Лэндон был благодарен судьбе за то, что она свела его с такими замечательными людьми. Через несколько минут, словно почувствовав на себе его взгляд, Софи наклонилась вперед и положила руки ему на плечи. — Вы в порядке? — Да, — ответил Лэндон. — Более или менее. София откинулась на спинку сиденья, и Лэндон заметил, как на губах ее промелькнула улыбка, а потом вдруг спохватился, что и сам улыбается. Только во весь рот. Лежащий в багажном отделении Рейнджеровера ровера Сайлос еле дышал. Руки завернуты за спину и крепко прикручены к ладыжкам веревкой для белья и скотчем. При каждом толчке на ухабе сведенные плечи пронзала боль. Хорошо, хоть подвязку его мучители сняли. Рот был залеплен скотчем, и дышать он мог только носом, ноздри которого постепенно забивались дорожной пылью, и выхлопными газами. Он начал кашлять. Вроде бы задыхается, заметил француз водитель. Англичанин, ударивший Сайлоса костылем, обернулся и посмотрел на него, озабоченно хмурясь. Счастье для тебя, мы, британцы! Судим о гуманности человека по состраданию, которое он испытывает к врагам, а не к друзьям. С этими словами англичанин протянул руку и сорвал пластырь, залиплявший рот Сайлоса. Губы его аж глот точно огнем, зато в легкие, ворвался воздух. Просто благословение Господне. На кого работаешь? Строго спросил англичанин. На Господа Бога! Сайлос громко сплюнул. Боль в челюсти в том месте, куда женщина пнула его ногой, была просто невыносимой. Ты из опус сказал англичанин, и прозвучало это как утверждение, а не вопрос. Ничего не знаю! «Ничего не скажу». «Зачем Опус Дэй ищет краеугольный камень?» Сайлос не имел ни малейшего намерения отвечать. «Краеугольный камень был ключом к гралю, а сам Граль ключом к защите веры». «Моя работа угодна Господу. Путь наш в опасности». Связанный по рукам и ногам Сайлос, которого увозили неведомо куда, — Чувствовал, что сильно подвел епископа и учителя. Связаться с ними и рассказать, какой скверный оборот приняли события, не было никакой возможности. Краеугольный камень у моих похитителей. Теперь они первыми доберутся до Грааля. И Сайлос начал молиться. Боль в теле, казалось, придавала сил. Чудо! Боже милосердный! Мне нужно чудо! Сайлас не знал и не мог знать, что от чуда... Его отделяют всего несколько часов. «Роберт!» — Софи снова смотрела на него. «Что за странное у вас выражение лица? О чем вы думаете?» Только теперь Лэнгдон спохватился, что губы у него плотно сжаты, а сердце колотится, как бешеное. В голову пришла совершенно невероятная мысль. «Неужели объяснение может быть столь простым?» «Мне нужен ваш мобильный телефон, Софи». «Прямо сейчас?» «Мне кажется, я кое-что понял». «Что?» «Скажу через минуту. Мне нужен телефон». Софи встревожилась, сомневаясь, чтобы Фаш прослеживал звонки, но все же постарайтесь говорить недолго, не больше минуты. Она протянула ему телефон. «Как набрать штаты?» Радиус действия моей сети не покрывает этого расстояния. Придется звонить через оператора за дополнительную плату. Лэндон набрал ноль, зная, что через каких-то 60 секунд получит ответ на вопрос, мучивший его всю ночь.